Глава 10. Лоскутки эволюции. С мраморных голов Матильды Фландерской, Марии Стюарт и всех остальных статуй в Люксембургском саду, что в центре Парижа, вверху устремляются длинные тонкие иглы. Нет, это вовсе не антенны для подключения статуй к космической базе французских аристократов. Эти иглы нужны для того, чтобы здешние птицы не садились на изящные головы королевских особ и не пачкали их своим безыдейным пометом. Впрочем, вон того кольчатого попугая они не останавливают. Он на мгновение присаживается на корону Берты Швабской и без малейших колебаний испражняется ей прямо на щеку, а потом исчезает среди крон высоких платанов. Там снуют туда-сюда его сородичи, и их пронзительный визг разносится по всей округе. Попугаи в Париже. Так могла бы называться одна из причудливых работ Андре Матисса, Но с 70-х годов прошлого века для жителей французской столицы это вполне повседневная картина. Индийский кольчатый попугай или попугай Крамера достиг в колонизации европейских городов наибольших успехов, а еще, хоть уже и в меньших масштабах, поселился в Японии, Северной Америке, Австралии и на Ближнем Востоке. Это длиннохвостая ярко-зеленая птица с красным клювом. Самцы к тому же могут похвастаться черно-розовыми кольцами вокруг шеи. Этих попугаев еще называют ожереловыми и небесно-голубыми хвостами. Большую часть 20 века попугай крамера был одной из самых популярных декоративных птиц. Только в Западную Европу с 80-х годов прошлого века привезли на продажу почти 400 тысяч особей. С одной стороны, из-за этого сократились изначальные популяции в Индии и Африке, а с другой, попугаи-беглецы, которым надоело сидеть в клетках, основали в европейских городах новые быстрорастущие популяции. Бывало и так, что этих птиц отпускали намеренно. Говорят, в конце 60-х годов прошлого столетия Джимми Хендрикс выпустил на свободу пару попугаев на улице Карнаби-стрит в Лондоне. Считается, что так было положено начало многочисленной лондонской популяции. А в 1974 году владелец зоопарка выпустил в Брюсселе сразу 40 птиц со словами – Этому городу нужно больше цвета, и теперь популяция попугаев Крамера там насчитывает около 30 тысяч особей. Вряд ли директор зоопарка рассчитывал на такую палитру зеленого, красного, оранжевого, желтого и голубого. Как и домовые вороны, попугаи Крамера с легкостью заселили города на севере Европы, будучи притом тропическими птицами. В этом им помогли городские острова тепла, а еще тот факт, что зимой в городе всегда есть чем поживиться. Больше всего попугаям нравится присваивать арахис, которым люди подкармливают мелких певчих пташек. Кроме того, в природе этот вид водится в том числе у подножия Гималаев, а значит, может быть приадаптирован к заморозкам. Благодаря этому почти каждый житель крупного европейского города может полюбоваться на вопящих и стремительных кольчатых попугаев. В Париже и его окрестностях я то и дело вижу, как они спорят, чья очередь занять дупло дерева в Версале, и шумными стайками мчаться по вечернему небу над бульваром Монпарнас, чтобы уютно устроиться на своих любимых деревьях в парке Мансури. Их можно встретить в саду растений и в Люксембургском саду, где растут платаны. Популяция растет очень быстро, так что их можно встретить все в новых и новых парижских парках, утверждает биолог Ариан Легро защитившая диссертацию по попугаям в Национальном музее естествознания в Париже. Для изучения структуры генофондов городских видов Легро применяет филогеографию, зародившийся в 80-х годах прошлого века подход к исследованию эволюционной истории природных популяций животных и растений. Он заключается в том, чтобы анализировать так называемые маркеры, разные участки характерной видовой ДНК, у множества особей из разных участков ареала вида. По данным о генетическом составе вида, филогеографы отслеживают его историю. Так они могут рассчитать самый вероятный путь колонизации или узнать, не было ли в истории вида периода, когда численность популяции падала, а если и был, то когда. Даже если бы мы не находили ископаемых человеческих останков, филогеографический анализ ДНК современных людей все равно сказал бы нам, что наш вид появился в Африке и помог бы определить, по каким маршрутам мы колонизировали планету и какие горы и пустыни не давали нам пройти. Еще с его помощью мы узнали бы, сколько колонизаторов было на каждом этапе миграции и когда происходили эти самые этапы. В Северной Европе анализ показал бы очень разнообразный генофонд. Все благодаря тому, что люди из разных регионов издавна путешествовали, торговали и заключали межнациональные браки. В Новой Гвинее мы увидели бы иную картину. Поскольку там много гор и густых лесов, генофонд разделен на множество отдельных фрагментов. Словом, филогеография – это способ заглянуть в прошлое вида сквозь его современные гены. Не так давно филогеографы заинтересовались и городскими видами. Изучив ДНК городской флоры и фауны, они смогли ответить на важнейшие вопросы, решить которые иначе попросту нельзя. Так Ариан Легро захотела выяснить, откуда в Париж прибыли попугаи, и еще, является ли парижская популяция единой и смешанной или разделена на родственные группы. Чтобы это понять, она выловила около сотни попугаев в частных садах у парка Сосе на севере Парижа и парка Со на юге. легров взяла образцы ДНК из крови и перьев, выщипанных с груди птиц, и с их помощью получила 18 хромосомных маркеров для филогеографического исследования. К ее удивлению, анализ показал, что попугаи с севера и юга Парижа отличаются друг от друга так же сильно, как от попугаев из других городов Европы. Она пришла к выводу, что изначально в Париже было по меньшей мере две группы попугаев. Это значит, что в городе их выпустили, а может они улетели сами, как минимум дважды. Есть и менее вероятная гипотеза. Одна или обе группы прилетели в город из разных мест. Попугаи из северного Парижа Очень похожи на марсельских, а вот из южного – генетически уникальны. Так или иначе, ясно одно. Заселившись в своих районах города, попугаи Парижа практически не скрещивались друг с другом. Странно, правда? Летают они быстро и, казалось бы, вполне способны пересечь два десятка километров, чтобы оказаться в гостях у соседей. Легро утверждает, что это не так. Да, эти птицы могут запросто пролететь до 15 километров в день но плотно застроенной территории им не по душе. В отличие от большинства городских птиц, попугаи не могут жить без деревьев. На них они устраиваются ночевать, потому что их лапками, в отличие от голубиных, нельзя уцепиться за скалистый уступ. Там же они и гнездятся. Даже перебравшись в город, они откладывают яйца исключительно в дупло деревьев. Найти подходящую среду в каменном Париже дело непростое, ведь даже знаменитые парки вроде площади Вагезов или сада тюлери, представляют собой от силы несколько рядов пыльных деревьев, вдоль которых тянутся песчаные тропинки. Несколько километров городского пейзажа между полюбившимися попугаем парижскими парками вполне достаточное препятствие для того, чтобы две популяции не смешивались. И это еще только птицы. Если же добавить тех, кто предпочитает наземный образ жизни, то феномен фрагментации становится еще более выраженным. Возьмем, к примеру, рыжую рысь, самую маленькую из четырех существующих в мире видов, размером в два раза больше домашней кошки. В Северной Америке они встречаются почти везде. Несмотря на то, что на них до сих пор активно охотятся ради забавы и мягкого меха с красивым узором, они вполне успешно выживают, а в последнее время даже перебираются к нам поближе. Рысей все чаще видят в пригороде, где дворовые собаки то и дело загоняют их на деревья. Иногда они заходят и в город, но все же предпочитают лесную опушку, где вдоволь кроликов и грызунов. Биолог Лорел Серис, будучи аспиранткой Калифорнийского университета, провела филогеографическое исследование рыжих рысей Лос-Анджелеса и региона к северу и северо-западу от него. Эта обширная область напоминает лоскутное одеяло. Здесь и город, и фермы, и поросшие растительностью холмы, и жилые комплексы. А еще здесь есть дороги. Много дорог. Территорию площадью 90 на 50 километров, которую взялась изучать series делит на четыре части самой загруженной автомагистрали США. С востока на запад тянется шоссе 101, а с севера на юг бежит Ай-405. На этих десятирядных дорогах отснята не одна погоня из голливудских фильмов. За сутки они пропускают через себя около 700 тысяч автомобилей, а по бокам от них тут и там ответвляются дороги поменьше. Эти автомобильные потоки объединяют людей, зато, как выяснила Сериес, весьма эффективно разделяют рыжих рысей. Вооружившись безопасными капканами, клетками и ящичными ловушками, которые не причиняют животным вреда, Сериес с коллегами отправилась на поиски рыжих рысей. Ученым удалось взять образцы ДНК почти у 400 особей, в том числе сбитых машинами. Генетика кошек отчетливо показала, что их ареалы сформированы магистралями. Так рыжие рыси к востоку от I-405 и к югу от шоссе 101, то есть к северу от Лос-Анджелеса, Беверли-Хиллз, Голливуд и окрестности амфитеатра Голливуд-Боул, оказались генетически непохожими на тех, что живут к северу от шоссе 101, у города Таузенд-Окс, До 1969 года там был открыт парк Джунглиленд, где снимали Тарзана. В свою очередь, рыси из Thousand Ox отличаются по ДНК от сородичей, обитающих к югу от шоссе 101 и к западу от I-405 в горах Санта-Моника. Рыжий рысь не сможет пересечь магистраль, зато легко перебежит через дорогу поменьше, так что генетическую структуру популяции определяют только крупные шоссе. А вот для млекопитающих поменьше, грызунов, например, даже небольшие дороги оказываются препятствием. Заулок Джейсон Саут из Фордемского университета прославился как раз тем, что составил точную схему филогеографической структуры диких хомячков Нью-Йорка. В 2005 году, когда мы с Джейсоном только познакомились, он был худощавым парнишкой, который готовил диссертацию по живущим джунглях мелким млекопитающим, в том же самом университете в малазийской части Калимантана, где работал и я. Через 12 лет я созваниваюсь с ним по скайпу, и вот с экрана монитора из-за солидного дубового стола в собственном кабинете на меня глядит уже совершенно другой человек. Снаряжение для работы в джунглях он сменил на рубашку и джемпер, а тропическую худобу на городскую упитанность и к тому же оброс бородой. Впрочем, переведя взгляд на всяческие принадлежности для изучения грызунов на стене у него за спиной, я понимаю, что он все такой же полевой зоолог. Просто теперь вместо тропических лесов полем для него стали парки Нью-Йорка. Поначалу это был второстепенный проект, вспоминает он, как в 2007 году решил заняться изучением белоногих хомячков. На собрании я познакомился с людьми, которые выступали с презентацией о гражданской науке и небольших млекопитающих в Нью-Йорке. Заинтересовался, собрал группу студентов, и уже летом мы начали ставить мышеловки. У белоногого хомячка большие черные глазки-бусинки и серо-коричневая шубка, а брюшко и лапки белые. Это не домовая мышь, которая бегает у вас по квартире. Это аборигенный вид, и он жил здесь задолго до прихода людей, напоминает Манша Саут. Примечание. В английском белоногие хомячки зовутся white-footed mice, дословно белоногие мыши. Не следует путать их и с домашними хомячками, и те и другие относятся к семейству хомяковых, но домашние к подсемейству хомяков, а белоногие к подсемейству неотомовых хомяков. Несколько столетий назад на территории Нью-Йорка, воссозданной Эриком Сандерсоном в проекте Монахата, были только лес и луга, и везде сновали белоногие хомячки. Они образовывали непрерывную популяцию, где ДНК свободно текла по всему генофонду. Сейчас так обстоит дело на нетронутых участках восточного побережья Северной Америки. А вот в начале 21 века нью-йоркским хомячкам приходится ютиться на изолированных зеленых участках, которые мы называем парками. Самый крупный из них – Центральный парк в Манхэттене и Проспект парк в Бруклине, но хомячки-аборигены живут и в небольших парках вроде Уиллоу-Лейк Белоногие хомячки никогда не покидают свой парк. Перебегать с места на место они согласны только под покровом растительности, а между парками нет подходящих тропинок. Впрочем, им и так вполне неплохо живется, особенно в маленьких парках, где не водятся совы, лисы и другие хищники. Конкурентов там тоже поменьше, добавляет Манша Саут, в особенности оленей. Там, где их слишком много, подлесок сильно истощается, и кормовая база белоногих хомячков заметно сокращается а в городе конкурентов у хомячков практически нет. Словом, в парках Нью-Йорка полно белоногих хомячков, и так было примерно с конца XIX века, с тех пор, как эти парки оказались изолированы в ходе строительства города. Расставив в 14 городских парках мышеловки клетки и заманив туда птичьим кормом несколько сотен особей, Манша Саут и его студенты выяснили, что за эти 120 лет хомячки успели обзавестись своей, уникальный для каждого парка ДНК. Прежде чем выпустить грызунов на волю, они отрезали им от хвостов по сантиметровому кусочку, хомячкам это особо не навредило, а исследователи собрали достаточно материала для генетических тестов. Как показали тесты, практически в каждом парке, даже в соседствующих, у популяции был свой профиль генной экспрессии. В природе такое встречается только в гораздо более удаленных друг от друга популяциях, например, обитающих в разных штатах. Если бы нам дали белоногого хомячка и не сказали, откуда он, то мы смогли бы определить, из какого он парка, объясняет Манше Саут. Вот насколько они стали разными. Белоногие хомячки в парках Нью-Йорка, рыжие рыси в окрестностях Лос-Анджелеса и попугаи в Париже указывают на сильную фрагментированность городской среды. Такую сильную, что генофонды городских популяций делятся на множество крошечных лоскутков. Оно и не удивительно. В мире проложено более 35 миллионов километров асфальтированных дорог, а пятая часть поверхности суши покрыта ими настолько плотно, что и полутора квадратных километров не найдется без дорог. Генофонды делят на части не только магистрали и железнодорожные пути, но и пешеходные дорожки со всем их трафиком, а также стоящие вдоль них здания. Все это не дает животным и растениям, а значит и их генам, перебраться на другую сторону. Какие-то виды обустраиваются в ранее описанной инфраструктуре. Те же подвальные комары, о которых я говорил в предисловии, образуют отдельные популяции на каждой ветке метро. Или, например, пауки-синокосцы, фолкус фалангиоидис, которых изучал в постройках пяти европейских городов Мартин Шефер из бонского университета. Он выяснил, что у пауков, живущих в разных комнатах одного здания, генофонд общий, А вот у обитателей разных зданий генофонды разные. Пауки переползают из комнаты в комнату, но из дома в дом не переселяются. Среди биологов бытует мнение, что такая фрагментация генофонда не способствует выживанию вида. Дело в том, что в небольших изолированных популяциях часто происходит близкородственное искрещивание или инбридинг. Если у родственника особи есть какое-либо генетическое нарушение, значит, скорее всего, оно есть и у самой особи, а при их спаривании будет и у потомства. Кроме того, генетическая изменчивость может сойти на нет из-за случайных событий. Если тот или иной вариант гена есть у 5% особей в большой популяции, то речь может идти о сотнях особей, вряд ли все они погибнут, не успев произвести на свет детенышей. А вот если популяция маленькая, может случиться так, что все обладатели того самого генного варианта не оставят потомство и заберут его с собой в могилу. Постепенное исчезновение генетической изменчивости в небольшой популяции называется дрейфом генов. Из-за дрейфа и инбридинга генетическое здоровье популяции ухудшается. Учащаются случаи генетических заболеваний, популяция теряет способность адаптироваться к меняющимся условиям. Именно поэтому борцы за охрану природы пытаются добиться создания экологических коридоров для связи животных, оказавшихся под угрозой исчезновения. Многие виды попросту не выдерживают жизни в разделенной на части городской среде. Но пока они держатся на плаву, из-за хаотичности дрейфа и инбридинга, каждая изолированная популяция получает собственный набор генов. Именно так исследователи узнают о генетической фрагментации в геномах рыжих рысей, ожереловых попугаев, белоногих хомячков и других видов, чьи генофонды больше не смешиваются. Но не все виды с изолированными генофондами со временем вымирают, заявляет Манша Саут. Есть и другие виды, на которые мы не обращаем внимания. Они просто есть и все. Они меня и интересуют. К таким и относятся белоногие хомячки. Несмотря на то, что профиль генной экспрессии в каждом парке у них свой, нет никаких признаков того, что хомячки страдают от последствий кровосмешения и дрейфа генов. Напротив, они живут и процветают. Полагаю, если популяции вида достигли относительно высокой плотности в разных частях города, ничего плохого с этим видом не случится. Саут утверждает, что популяции хомячков в разных парках обязаны разными генетическими профилями не только инбридингу и дрейфу генов, но и так называемой локальной адаптации. В каждом парке обитает своя изолированная группа белоногих хомячков. Поскольку из парка этим хомячкам никуда не деться, ничто не мешает им как следует приспособиться к существующим условиям. Чтобы изучить этот занимательный вопрос подробнее, Саут и его студент Стивен Харрис взялись за новаторский генетический проект. Они наловили хомячков в нескольких парках Нью-Йорка и за пределами города. Нужно было изучить не несколько случайных маркеров в геноме, а целый ряд активных генов в органах грызунов. Увы. Во имя городской науки пойманным хомячкам пришлось пожертвовать не только кончиком хвоста. Исследователи умертвили всех особей и вынули печень, головной мозг и половые железы, чтобы извлечь из них так называемую матричную РНК, МРНК. Ген копируется на нее перед тем, как клетка создает белок на основе генного кода. По извлеченным из организма МРНК можно понять, какие гены активно в нем используются, и определить точные последовательности их ДНК. Из этого огромного количества генетической информации исследователи выбрали гены, которые различались между парками настолько сильно, что вряд ли это было обусловлено случайностью. В разных парках они, очевидно, эволюционировали в разных направлениях. Так, в Центральном парке у хомячков нашлись явные аномалии в гене aka 7 Этот ген отвечает за нейтрализацию афлотоксинов, ядовитых канцерогенных веществ. Плесень, которая их вырабатывает, растет на орехах и семенах. Почему-то хомячки в Центральном парке подвержены воздействию этих веществ больше всего. Возможно, дело выбрасываемой там еде. Также у белоногих обитателей Центрального парка интересно выглядит ген FADS1, участвующий в переработке богатых жирами продуктов. Еще один признак того, что эволюция помогает этим грызунам. и переваривать типичную для данного места пищу. У хомячков из других парков заметно отличались другие гены, в основном связанные с питанием или загрязнением окружающей среды. Некоторые выбранные гены имели отношение к иммунной системе. Логично, добавляет Манша Саут. В небольшой популяции болезни распространяются быстро. Вернемся к рыжим рысим Голливуда. У одной части их разделенной магистралями популяции тоже развился особый иммунитет. В 2002-2005 годах среди рыжих рысей в городе Таузенд Окс, которых отделяет от остальной популяции шоссе-101, вспыхнула эпидемия чесотки – тяжелой кожной болезни, вызываемой клещами-паразитами. Как показало исследование Службы национальных парков США, болезнь в основном поражала особей, чей организм был ослаблен крысиными ядами. Их часто используют в быту и на предприятиях. Из-за того, что рыси поедали отравленных грызунов – их иммунная система становилась слабее и не могла защитить организм от болезни. Если не вылечить чесотку вовремя, она может привести к гибели. Так и случилось. Несколько лет в популяции действовал мощнейший естественный отбор, и годовая выживаемость снизилась до 20%, хотя прежде составляла почти 80%. Это подтолкнуло иммунную систему к такому стремительному развитию, что его признаки были заметны даже в генетических данных, собранных лорал Series. Она обнаружила, что у рысей, пойманных до и после эпидемии чесотки, были совершенно разные наборы генов MHC и TLR. Примечание. Имеются в виду гены главного комплекса гистосовместимости, MHC, и гены тол-подобных рецепторов, TLR. Эти гены отвечают за производство белков, которые распознают болезнетворные организмы, включая и самих клещей, и бактерий, попадающих в поврежденную кожу. По всей видимости, эпидемию и вызванный ею эффект бутылочного горлышка пережили только рыси с подходящей комбинацией иммунных генов. Генетический состав этой части популяции изменился навсегда. Да, не исключено, что чесотка поразила рысей к северу от шоссе 101 только потому, что их организмы и так были ослаблены дрейфом генов и кровосмешением. И все же именно небольшой размер позволил популяции быстро приспособиться к возникшим в ее ареале трудностям. Крупная популяция вряд ли бы с этим справилась, ей помешал бы приток неадаптированных генов со всех сторон. С белоногими хомячками та же история. Чтобы приспособиться к среде в Центральном парке, популяция должна быть изолирована от сородичей из других парков. Тем временем у попугаев на севере и юге Парижа слегка отличается форма головы и крыльев. Может, дело в том, что эти птицы изначально были разными, а может, незаметные отличия в разных районах города привели к локальной адаптации популяций. Теперь Манше Саут видит, что фрагментация генофонда не бич городских популяций, а их единственная возможность приспособиться к условиям своей среды, и хочет изучить этот вопрос во всех подробностях. Это вообще очень интересно, делится он. Сейчас я планирую изучить сразу много популяций, не только городских, но и пригородных, и сельских. Тогда можно будет понять, есть ли что-то общее в локальной адаптации популяции Нью-Йорка. А когда освоим технологическую часть исследования, сможем перейти и к другим городам. Мне кажется, это верный путь для изучения городской эволюции. Это нерешенный и очень важный вопрос.